Глава двадцать пятая. День получился безумным. Мы с Виком сидели в прачечной, глядя, как в стиралке вращаются мои вещи. Казалось бы, их просто потрогали, но... В общем, фу. В глубине души я оказалась брюзгой, хотя в прошлом году, когда наша Олька после ткача зацепилась за брусья не руками, а носом, примечание редактора имеется в виду исполняемый на брусьях перелёт Ткачёва, упала в поролоновую яму и всё там залила кровью, я единственная не ударилась в панику и не напугалась крови, не побрезговала, и Ольке помогла, пока труха бежала из соседнего зала. Катька тогда вообще в обморок свалилась, и приехавшая скорая в итоге пригодилась больше ей, чем Оле. Но это, наверное, немного другое. Чрезвычайная ситуация, кровь, а тут чужие грязные лапы. Вик, как ни странно, надо мной не хохмил, в очередной раз показав себя совсем не таким, каким я его изначально видела. Он часто это делал. Удивлял. И ведь не сказать, что он перестал быть надменным красавчиком, что он на всех поглядывал с насмешкой. Ничего подобного. Просто он как будто захотел показать мне больше, чем остальным. И это вызывало смешанные чувства. Вот это отличное. Он показал мне скрин-видео, на котором один из дюдаистов держал в руках мой купальник. Боже, как это унизительно. Надо было поставить не час стирки, а пять с режимом кипячения. «Удали!» — хмуро попросила я. «Брось, это стоит использовать». «Чтобы все увидели, как они...» «Нет уж». «Почему сразу все? Хватит и этих двух орлов». Он кивнул на экран телефона. «Главное — придумать, что нам от них надо». «Хочешь их шантажировать?» — догадалась я. «Думаешь, они поведутся?» «Ещё бы. Никому не понравится слава нюхальщиков трусов. Такое не заботится. Но если настаиваешь, я всё удалю». Подумав, я покачала головой. «Оставь пока. Неизвестно, что они нашли». «Ничего. Они банально не успели». «Очень может быть, потому что всё произошло быстро. Вик достал камеру, запустил запись, а я выдержала пару минут, и то терпела изо всех сил и отправилась разбираться». Правда, Вика и тут меня остановил, предложив просто спугнуть дзюдоистов, чтобы потом удар по ним был побольнее и поинтереснее. Стоило признать, что его аргументы звучали так логично, будто принадлежали мне самой. Они должны были принадлежать мне, но Вика оказался более собранным. И вообще, чувствовался в нём стратег и планировщик. «Какой-то ты слишком продуманный для футболиста», признала я, глянув на Вика из-под лобья. «А в футболе, конечно же, думать ни к чему». «Можно и подумать, но чтобы прям обязательно...» Он рассмеялся и покачал головой. «Помнится, ты также говорила про навыки, мол, чтобы пинать мяч, учиться не надо, надо просто пинать. Оказалось, что это не так-то просто, да? Сколько ты там раз смогла меня обвести, профессионалка?» «Да это мяч был скользким», — ответила я тоже с улыбкой. «Мы в любой момент можем повторить, хоть сегодня. Тренер выгнал нас с тренировки, но когда поле будет свободным, мы можем там поиграть. Что думаешь?» Ещё один спор. Что он предлагает? Провести вместе ещё больше времени. Это было слишком, тотальная передозировка виком, а передозировки опасны это я знала по себе. Один раз так налокалась Элеотеракокка, что в час ночи отправилась на пробежку, и это при том, что бег для меня всегда был отдельным видом пытки. Но в 12 лет я мало знала о передозировках. Зато теперь на опыте и обхожу всякие ракокки стороной. Это не допинг, но всё равно фу. В прачечной повисла тишина. Барабан стиралки монотонно крутился, таймер отчитывал время. Осталось ещё 40 минут. Целая вечность. И я бы предпочла провести её в одиночестве или с читалкой. Понятия не имею, зачем Вик отправился со мной. Зачем держался рядом, спрашивал, говорил. Я играю на позиции плеймейкера. Опять он нарушил тишину, как Кевин Дебрюйне, Тони Кросс или Лука Модрич. На этой позиции не получится только пинать мяч, без футбольного интеллекта не будет и самой игры, а футбольный интеллект, может, и не напрямую, но всё же связан с основным. Его задевало, что я считала футболистов дурачками, хотя самого Вика я в дураки никогда не записывала, тем более сейчас скорость игры очень сильно выросла. — продолжил он. — Соответственно, и думать надо в разы быстрее, а ещё менять позицию и всё такое. Отрабатывать в обороне, бегать в атаку, анализировать перестроение соперников. Если этого не делать, то, да, получится тупое перекатывание мяча. И я не говорю, что такого не бывает. Да постоянно. Но я к другому стремлюсь, к тому, что показывают Дебройне и Модрич. И опять мне нечего было ответить, потому что... «Когда Вик уже прекратит?» Я устала пересматривать мнение на его счёт. Я вообще этого не хотела. А он сегодня вошёл в особо очаровательный режим и не желал из него выходить. Мало было похода в прачечную, теперь ещё и разжевывает мне, почему он не тупой и почему футбол не полный отстой, словно ему важно моё мнение. У меня такое панику вызывало. Я не знала, как себя вести». Я хотела простоты, которая для меня заключалась в конфронтации. Такой язык я понимала, к такому привыкла. Всё иное находилось вне моей вселенной. Поэтому я бы предпочла, чтобы Вик вступил со мной в спор, намекнул, что гимнастки тоже далеко не гении. Вот это банальное, предсказуемое, но понятное всё. А он шёл по другому пути, непонятному и пугающему. «Решил уморить меня рассказами о футболе?» «Наконец-то нашлась я». «Ну, считаю, у тебя получилось». Вик улыбнулся краешком губ. «Ладно, мисс предвзятости я тебя понял. Но раз нам ещё сорок минут ждать, я вспомнил игру, которая тебе точно понравится. За шквары. У нас они обычно футбольные. Смысл в том, чтобы угадать выпавшие на твоей карточке не только имя футболиста, но и его косяк. Ты будешь в восторге». «Это как «угадай, кто ты»?» «Да, только с усложнением в виде косяка». «Я знаю не так много футболистов. Вряд ли из меня получится хороший игрок». Вик задумался. «Это проблема. С другой стороны, можно обойтись без имён, хотя имя обычно очень сильно подсказывает». Он открыл приложение на телефоне и протянул мне. «Смотри, тут карточки. Выбери любую и покажи мне. Я её переверну и увижу твой зашквар. А ты потом мой. И тут кто кого». «Кто кого мне нравилось больше, чем душещипательные беседы?» «Вот это». Я вернула телефон, наблюдая за лицом Вика. Он коротко усмехнулся, увидев, что мне предстоит отгадывать. Но смысл его усмешки остался для меня загадкой. Карточка будет сложной, смешной? Я уже проиграла? Кто знает? Самому Вику выпал зашквар, накормивший друга пирожками с кошачьим говном Пол Гаскойн. У меня глаза на лоб полезли. Серьезно такое было? Примечание редактора. Отвечая на вопрос Ланы, да, такое серьёзно было. И после этого Вик смеет утверждать, что футболисты большого ума. «Удачи тебе это угадать», — сказала я. «Ты ещё не знаешь, что там у тебя», — в тон мне ответил Вик.